Заманчивое предложение С самого утра Карим был в прекрасном расположении духа. Ну, во-первых, он наконец-то получил первую зарплату на новой работе и сегодня решил устроить праздничный обед для своих земляков. Нужно отметить, что он был приятно удивлен немалым размером получки и даже поинтересовался на этот счет у прораба, А тот напомнил, что Карим несколько раз выходил на работу в выходные дни, что, согласно трудовому законодательству, оплачивалось в двойном размере. Во-вторых, Карим только что поговорил со своими родными. Слава Всевышнему, все были в порядке и добром здравии. Более того, отец сообщил ему, что у Карима родился племянник. Теперь у него уже три племянника и четыре племянницы. Этим вполне можно гордиться. И самое главное, в-третьих, Сайдар. Последние три дня он находился в их квартире и вел себя, как следует из известной пословицы, «тише воды ниже травы». Он никуда не уезжал, помогал им по хозяйству и даже как-то приготовил лагман, который получился просто великолепным. И никакой гадости больше не употреблял. Глядя на двоюродного брата, Карим мысленно молился, боясь сглазить. Может, ему удастся уговорить Сайдара пойти к ним на работу. Это было бы здорово. Единственное, что его беспокоило, — это пистолет, который тогда Сайдар достал из сумки. Но Карим старался гнать подальше эти нехорошие мысли. «Может, это не настоящий ствол, а травматический? Или вообще пневматика?» «Что думаешь делать, брат?» — спросил он, выйдя на балкон, где курил Сайдар. Лицо мужчины было задумчивым, он размеренным движением затягивался и стряхивал пепел в обрезанную банку из-под Кока-Колы. «Пока не знаю», — ответил Сайдар. «Жду известий». Ты сегодня будешь с нами обедать? Шухрат обещал манты приготовить, у него отлично получается. А я пловом займусь. Через пару часов будем обедать. Да, конечно, — через силу улыбнулся Сайдар. Внезапно запеликал его телефон, и он вздрогнул от неожиданности, выронив окурок. — Алло, алло, слушаю! — громко заговорил он, знаком показывая, чтобы Карим оставил его одного. Вздохнув, молодой человек вышел с балкона, прикрыв за собой дверь. Сердце его неприятно кольнуло тревога. Ему не понравилось изменившееся лицо Сайдара, когда он услышал голос в трубке. Почему-то в этот момент перед глазами Карима промелькнул образ голодного волка, который напал на след раненой газели. «Только бы снова не эти мутные дела с доставкой наркотиков!» — взмолился он, искоса поглядывая на фигуру брата за стеклом. Лицо Сайдара было сосредоточенным, он слушал то и дело, кивая головой. «Карим, я забыл купить зелень», — сообщил Шухрат который заканчивал раскатывать тесто. «Нужно взять кинзы. Сходи, пожалуйста». «Да, через пять минут», — машинально ответил Карим, не сводя глаз с Сайдара. Тот закончил разговор и вышел на кухню. Лицо его было озабоченным, словно мыслями он был уже где-то далеко. «Ты куда?» — упавшим голосом спросил Карим, видя, как тот вышел в прихожую, начиная обуваться. «Дела, брат», — лаконично отозвался Сайдар. «Вечером буду, а может и нет». «Как это? Может, да, может, нет?» — изумился Карим. «И правда, Сайдар», — подал голос Шухрат, вытирая руки полотенцем. «Извини, но тут не гостиница. Мы рано ложимся спать и...» «Что, будете попрекать меня, что я жил у вас и жрал вашу еду?» — вскипел Сайдар, и глаза его хищно сверкнули. Карим отшатнулся. Он с горечью подумал, что внешнее спокойствие и умиротворенность его брата были напускными и сейчас сползли, наподобие змеиной кожи, обнажая ее истинное лицо раздраженная и злобная. «Никто тебя не попрекает, брат!» — тихо произнес он. Но тот лишь махнул рукой и выскочил из квартиры, громко хлопнув дверью. Карим молча смотрел на то место, где еще секунду назад стоял Сайдар. «Не обижайся на него», — сочувственно проговорил Шахрат, положа руку на плечо мигранта. «Ты и так делаешь все, что можешь. Помни старую поговорку. Три человека могут привести барана на водопой, но если он не захочет пить...» Его не заставят это делать даже тридцать. «У меня плохое предчувствие», — сказал Карим. «Мне кажется, что Сайдар скоро окажется в большой беде, и мне очень обидно, что он не понимает этого». Сайдар нетерпеливо поглядывал на экран телефона, проверяя время. Не хватало еще опоздать. Человек, который назначил ему встречу, намекнул, что начинаются серьезные дела, и Сайдар должен продемонстрировать, что ему можно доверять, потому что речь идет об огромных деньгах. Таких огромных, которые даже не снились этому незрелому ягненку Кариму и его соседям, нищебродам, которые вкалывают на этой дурацкой стройке за гроши. Сайдар ухмыльнулся. Как же ему надоели эти бесконечные нравоучения. В конце концов, он уже далеко не ребенок и вправе сам решать, как ему строить собственную жизнь. Тем более он наткнулся на реальный шанс разбогатеть, ведь это реальный движ и гарантия успеха. «Ну да, немного рискованно. Конечно, доставка заказчикам того специфического товара, который развозит Сайдар, сопряжена с определенной долей опасности. Но за это и платят хорошие бабки. А где сейчас нет риска? Разве что рекламные буклеты у метро раздавать. Или кирпичи на стройке таскать. Там, где деньги, всегда риск. Иначе никак». Он еще раз посмотрел сообщение, которое ему пришло на WhatsApp. Там значился адрес, куда следовало прибыть для обсуждения новой работы. Место было выбрано в районе парка-заповедника Коломенское. Странное место, учитывая, что там в настоящее время вовсю идут строительные работы. Пройдя главные ворота парка, Сайдар свернул в сторону Яблоневых садов и еще раз, сверившись с навигатором, двинулся в сторону церкви Вознесения Господня. Неподалеку от нее он увидел мужчину средних лет в кепке и неприметной одежде, сидящего на лавочке. Он изучал газету «Метро», лениво перелистывая страницы. Заметив Сайдара, незнакомец отложил газету, вопросительно уставившись на мигранта. «Сайдар?» — спросил он, и тот кивнул. Голос мужчины был низким, с легкой хрипотцой курильщика. Он приподнял козырек кепки, открыв на обозрение громадный шрам, пересекавший его квадратное лицо. Сайдар протянул ему руку, и тот, помедлив, пожал ее. — Мне рекомендовали тебя как ответственного и способного человека, — сказал мужчина. — Меня зовут Шеврон. У нас к тебе очень важное и секретное дело. Тебе его доверил сам руководитель вашей диаспоры, который имеет большие связи в Москве. Ты должен гордиться, что выбор остановился на тебе. Если все получится, ты обеспечишь себя до старости. — Понимаешь? — Сайдар кивнул, глаза его вспыхнули алчным блеском. Шеврон начал говорить, а у молодого гастарбайтера перехватило дыхание. И чем дальше говорил этот жутковатый тип со шрамом, тем больше Сайдар понимал, что это его единственный шанс обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь.